Глава первая. «Так что там с Экертом? Голос лорда Армейда звучал ровно, подчеркнуто безразлично. Настолько безразлично, что я не поверила в его искренность ни на секунду. «А что с Экертом? Подняв взгляд от конспекта по государственному праву, переспросила осторожно. Ренар, придерживаясь выбранной им тактики незаинтересованности, от объемной призрачно-голубой модели нашей академии глаз не оторвал. Да, теперь его распоряжение имелось и такое. По сканирующему амулету в каждом коридоре, помещении, комнате, по следящему маячку на всех академических эмблемах на формах адептов и преподавателей. Как итог наблюдения за всей Академией разом и точное знание того, что люди, за которых Ренар взял ответственность, живы, здоровы и не находятся в опасности. «А что, с Экертом все хорошо?» – ответил любимый вопросом на вопрос. Я промолчала через весь стол, глядя на его спокойное лицо. Лорд-ректор продолжал игнорировать меня всего несколько мгновений. После подавил тяжелый вздох и таки поднял взгляд серо-зеленых, похожих на битое стекло, таких пронзительных любимых глаз. Данную тему мы поднимали уже не в первый раз. Все началось в тот страшный день, когда меня попытались убить прямо на выходе из академии. Как выяснилось позже, засевший в кустах управляемый мертвец Держал на готове смертельное плетение, которое должно было улететь в первого, кто выйдет из-под защитного купола замка. Повезло, что это оказалось я, ведь на тот момент личная защита ректора имелась только на мне. И уж какая то была защита. Заклинания, вплетенные в ауру, то есть защита, близкая к абсолютной. То, что делает меня неуязвимой для смертельных заклинаний, ядовитых монстров, древних колдуней, для всех ну, кроме разве что самого Ринара. И это жутко, как ни посмотри. Вот именно тогда он, едва сдерживая охватившую его ярость, со звоном неожиданно спросил, что связывает тебя с Экертом Селлером? Вопрос был таким неожиданным, а я сама все еще находясь в несколько плывучем состоянии от всего, что узнала и что случилось, поэтому и не задумывалась особо, когда тихо и растеряно зачем-то призналась. Он помогал мне с заклинанием сегодня и поцеловал. Я, правда, не знаю, до сих пор не понимаю, почему сказала то, что сказала. Конечно, мне не хотелось злить Ренара или заставлять его ревновать. Подобными глупостями я не занимаюсь. Наверное, то, что сделал Экерт, продолжало пугать, и я призналась Ренару именно из-за страха, а в ответ получила ледяное. Ясно. После чего страшнейший маг, один из трех последних на весь континент архимагов, пошел вымещать собственную злость на врагах. В тот момент я поняла, почему он не спешил ловить недругов, а стоял спокойно и говорил со мной. Окружающее замок пространства оказалось под воздействием магического стазиса, попросту заморозившего всех живых и не очень существ поблизости, лишив их возможности не то что сбежать, пальцем пошевелить. Именно на когтистый, покрытый сомнительного происхождения слизью палец я и смотрела, вслед за Ренаром, зайдя в ближайшие к нам кусты. пальц оказался не столь примечательным, как его обладатель. серо зеленый некогда орк-полукровка, со свисающими с темных костей лохмотьями кожи, в лоскутах не самого дешевого камзола, с остаточным фоном смертельного заклинания на ладонях и горящими двумя рубинами ясными, разумными глазами. Глазами, совершенно не похожими на глаза обычного умертвия. Эту мысль я обдумывала, глядя уже на черный неподвижный пепел, к которому обратился мертвец за крохотное мгновение секунды. Быстрота мышления лорда Армейда впечатляла, скорость его действий откровенно страшила. Появившийся по зову ректора профессор Перегион, декан некромантов обошелся без лишних вопросов. Окинув профессиональным взглядом пепел, самый жуткий некромант нашей академии раскинул тут же запульсировавшую со всех сторон поисковую сеть Долго и молча вглядывался в лично мне непонятное, а через минуту мрачно изрек. Заранее заготовленное плетение активировалось на месте удаленно, скорее всего, алая пелена. Голос Ринара звучал не в пример теплее и добрее. А у меня по спине поползли содрогающие до самых костей мурашки. Смертельная магия, не моя специализация, но есть вещи, известные каждому магу. Алая пелена – заклинания, использующиеся архимагами. Оценивающий взгляд профессора Перегиона мне не понравился, но от комментариев некромант воздержался, вместо этого предложив лорду Армейду свою помощь. Так у патрулирующих Академию Гаргулей появились товарищи, следящие за порядком в окрестностях у Мертвия. Так что там? В этот раз Ренар собирался вытащить из меня все подробности моих отношений с давним другом. Беда в том, что подробностей и не было, я и так уже рассказала ему обо всем. О том, что по-настоящему дружила с Эверным. И о том, что после смерти брата Экерт решил, что теперь несет за меня ответственность. О том, что их родители погибли от рук разбойников, как и мои. Так я думала всю свою жизнь, до разговора недельной давности. Разговора, в котором узнала, что у Ренара Армейда и его людей есть серьезные сомнения в том, что моя семья действительно погибла. — Я своего тяжелого вздоха подавить не смогла. — Абсолютно ничего, — честно ответила то, что говорила уже неоднократно. — Меня с Эккертом связывает лишь старая дружба и инфарнель. — Ну, конечно. ринард скривился, неодобрительно покачал головой и вернулся к наблюдению за собственной академией. Однако пустые коридоры он рассматривал недолго. Уже через несколько секунд стремительно вскинул голову, обжег меня укоризненным взглядом. И обвинил в том, о чем я надеялась, предпочтет молчать. Ты не оставила работу над артефактами. Настал мой черед опускать взгляд и демонстративно возвращаться к домашнему заданию. Да, нормального разговора у нас с ним не получилось ни разу за прошедшую неделю. То он говорить не хочет, то мне отвечать нечего. Так и молчим. Вот и сейчас, освещенная лишь свечами на столе и магической проекции замка гостинная лорда Армейда, погрузилась в тягостное молчание. Я селилась понять, что читаю, Ренар вернулся к наблюдению за подвластной ему территорией. Делал он это не просто так. Как выяснилось, трое адептов находились под заклинанием подчинения и по ночам разгуливали по собственной академии, выискивая непонятно что. Хотя, почему же непонятно? Ренар вот знал. Он вообще поразительно много знает, и даже такого, чего ему знать, ну, никак не полагается. Вот только делиться своими знаниями предпочитает выборочно, игнорируя мои вопросы и озвучивая имеющуюся у него информацию, зачастую в вопросах, граничащих с требованием и негодованием. — Ты сопишь, недовольная моя, — флегматично заметил маг. — Не стала спрашивать, как он узнал, что исследования я не оставила. Вместо этого задала свой, лично меня не менее интересующий вопрос. «Что там с королевой?» «Работаю», — последовал мгновенный ответ. «И на этом все. То есть ничего я от него не узнаю. А что с тем посредником, через которого ты получил серебряную нить?» «Работаю», — Услышал повторное. Он на меня даже не взглянул ни разу. А вот я закрыла и отодвинула в сторону тетрадь, скрестила пальцы рук, Разместила ладони на столе перед собой. «Ренар!» — позвала серьезно. Не проникнувшись ни моим тоном, ни моим же видом, мужчина искренне заверил. «Слушаю, любовь моя неугомонная». «Врешь!» — я прищурилась. Архимаг и бровью не повел, но все тем же честным голосом сделал еще одно заверение. «Я всегда слышу и слушаю тебя, моя излишне недоверчивая». Я не сдержала улыбки, успокаивая себя тем, что он все равно не смотрит. Но лорда Ренарда Армейда сложно обмануть, и не стоит и пытаться. Вот и сейчас он резко вскинул голову, увидел мой довольный, несмотря ни на что, вид, и улыбнулся в ответ. Радостно, но с такими только его коварными искорками в глазах. — Ренар! — позвала я уже куда теплее. — Говори, свет мой! — разрешил Архимаг, продолжая улыбаться. Я тоже улыбалась, только не радостно, а злобно-предвкушающе. В смысле, я в полном объеме предвкушала его ответ, который мне заранее не нравился. Ты будешь отвечать на мои вопросы? Все тем же мягким и покорным тоном. Без труда скопировав мои интонации, ректор улыбнулся чуть шире, малость наклонил голову вперед и проникновенно поинтересовался. — А ты на мои? — Вот так и живем. Он не желал отвечать, а такое вопросом на вопрос а я не горю желанием давать ответы, сама оставаясь без них. Нет, сначала я решила, что у нас произойдет честный обмен. Отвечаю я, отвечает он. Но лорд Ренар Армейд, как это традиционно случается, на все имел собственное мнение, которого и придерживался. В смысле, я шла лесом, со всеми своими думала и решила. Окончательно осознав, что говорить здесь не с кем, я сделала то единственное, что мне оставалось. Подхватив тетради и учебник, поднялась и вышла из-за стола. И, не глядя на архимага, направилась к двери, бросив на ходу. «Спокойной ночи!» Тихий смех вынудил прибавить шагу. Незанятая тетрадями рука легла на дверную ручку. Я дернула. Дернула еще раз и наткнулась на неутешительный результат. Дверь не поддавалась. В следующую секунду меня мягко обняли со спины. На миг прижали крепко к крепкой груди, затем бережно развернули на месте. Без труда отнятые конспекты зависли в воздухе рядом, удерживаемые лишь магией, и не занимающие ничьих рук, чего некоторые из нас и добивались. Даже не попрощаешься, игнорируя все, что произошло до этого, как ни в чем не бывало, чарующий мурлыкнул маг. — Я не повелась. — Доброй ночи, лорд Армейд, — повторила выразительно, бесстрашно глядя в глаза склонившегося надо мной попросту зажавшего у дверей мужчины. — На что надеялась? — Вообще непонятно. Потому что хорк началось. — Ах так, да? Насмешливо приподнятые брови и взгляд. Ну, ты сама это начала. И уже совсем другим, не сладко обволакивающим, а наигранно строгим, но все таким же проникновенно негромким голосом Ренард вопросил Почему нарушаем комендантский час, Эвард? — В очередной раз. В пятый, если мне не изменяет память. — И ты посмотри, какая несправедливость! Ты же не понесла ни одного заслуженного, между прочим, наказания! С этими словами страх и ужас всего континента, сверкая от собственного коварного превосходства, начал медленно склоняться над бедной мной. — А мне вот интересно, ты их копишь? — возмутилась я, праведно отклоняясь от поцелуя. — Потому что точно знала. Один, всего один поцелуй, и у меня земля уйдет из-под ног. В голове начнутся традиционные вихри с временной потерей памяти, и в целом будет так хорошо и радостно, что я позабуду обо всем на свете и просто растаю. А самый хитрый и опытный архимаг тут же этим воспользуется и обязательно вытащит из меня еще какое-нибудь признание. Нет уж! Но Ренар сделал вид, что ничего не заметил, и опустился поцелуем на мою щеку. Мягкие губы коснулись ласково, прижались, замерли а затем начали осыпать медленными поцелуями скулу, висок, ушко. «Щекотно!» — рассмеялась я и попыталась отстраниться, когда Ренар громко чмокнул прямо в ухо. Внезапно появившиеся Натальи широкие теплые ладони удержали на месте, пресекая побег. «Хорошо!» Не знаю, правда, что у него там было хорошо, но меня это как-то сразу насторожило. «У тебя есть два варианта, любовь моя. Первый — ты молчишь» и я все равно все узнаю. А затем в наших отношениях начинают действовать санкции против тех, кто игнорирует прямые приказы, да вдобавок еще и скрывают все то незаконное, что ему делать запретили». «Ах, вот так!» Я попыталась повернуть голову и заглянуть в бессовестные глаза, но легонько прикушенное ухо вынудило оставить эту затею, и, несмотря на серьезность происходящего, рассмеяться. «Щекотно было!» и я не закончил, моя непослушная. Обжигающие шепот на все тоже несчастное ухо. Ладони наталии стали ощутимо тяжелее, горячее, и вдруг прижали сильнее к телу Ринара, так что вздымающаяся от несколько сбитого дыхания грудь вдавилась в него еще сильнее. И это одновременно так смущало и так волновало. Так вот, второй вариант. Продолжает Макс спустя небольшую паузу, как-то хрипло. Я задаю вопрос, а ты без колебаний отвечаешь. И? Протянутое с чистым, явно заложенным в кровь коварством и молчание, должное подогреть мой интерес. Я и не пыталась удержаться. И? подыграла почему-то шепотом. Все тело начало мелко дрожать. Не то от страха, нет, все же от предвкушения. И получаешь награду. Шепот и теплое дыхание на нежной коже шеи Из-за чего у меня коленки начало сводить, а внизу живота стал затягиваться тугой узел. Слова и действия Ринара были убедительными и манящими, но не настолько, чтобы я так легко сдалась. И откровенно тая от всего, что сейчас происходило, я выдохнула одно единственное. «Нет!» «Нет!» — насмешливая и поцелуя возобновились спустившись тропкой по шее, для чего я невольно медленно откинула голову, подставляя любимому большее пространство для маневров. — Точно нет? — все тем же насмешливо угрожающим тоном, явственно намекая мне на то, что лучше передумать и поменять свой ответ. — Нет, — повторила я упрямо, прикрыв глаза от удовольствия. Пауза. Сама напросилась, откровенно нехорошая и, обнимающие за талию ладони, рванули вверх, легли поверх моих ребер и... «Нет!» — завыла я сквозь приступ смеха, когда ловкие пальцы принялись выплясывать поверх моих костей. Подкосившиеся ноги попытались спасти несчастную хозяйку путем роняния ее на пол, но вреднючий архимаг оказался быстрее и сильнее и пропросту удержал, прижав меня спиной к двери и ни на секунду не останавливая этой самой натуральной пытки. Ну! Ну, «Ну нет!» — не смогла я восстановить дыхание. Хоть вернула себе способность стоять на своих дрожащих ногах, а не быть прижатой к двери. «Ты дал мне на выбор два варианта, и в итоге выбрал сам!» Ничуть не усовестившийся ректор в ответ на обвинение рассмеялся и... Да, легко и просто широкой довольной улыбкой. «Никакой совести!» — была вынуждена мрачно констатировать я. «Никакой!» Он и с этим не спорил, только самым невозможным образом улыбнулся еще шире, хотя, казалось, куда уж шире. Мое несогласное сопение прервали все тем же невозмутимым голосом. — Кстати, ответ на твой вопрос — да. — И Я засомневалась разом и во всем. — Это на какой вопрос? Я их много задавала. — Лукавая улыбка и... Да, я их считаю. И пока довольный собой маг уходил обратно к столу, я стояла у двери, досадливо глядела в его широкую и такую надежную спину и мрачно осознавала происходящее. Между прочим, это именно он ворует меня из комнаты, переносит к себе порталом и уйти не дает тоже он. То есть комендантский час я нарушаю именно по его вине, а он... Нет, ну совесть есть? Мне уже честно очень интересно было узнать ответ на этот давно волнующий вопрос. Устроившийся на своем месте за столом лорд Армейд подавил улыбку и продолжил уделять все свое внимание академической проекции. «Все ясно. Собственно, все поняла будущий природный маг. Совести нет. Что ж, ладно, узнаю все, как и всегда. В этот раз на меня все же посмотрели с долей снисхождения». «И как же ты обычно находишь ответы на свои вопросы?» Все же поинтересовался архимаг, которому... И я это давно поняла, тоже не чуждо было любопытство. С гордым видом, подхватив конспекты, прижала их к груди, невольно задрала голову повыше и с достоинством поведала. Самостоятельно. И с чувством мрачного удовлетворения покинула в последнее время не очень-то приятную обитель. Ничего-ничего, лорд Армейд, желаете поиграть? Я тоже умею быть упрямой. И до знакомства с ним я и действительно всегда справлялась именно так, сама. «Так что и в этот раз справлюсь!» «То есть как нельзя?» Воплю Алеиды Террис могли позавидовать даже сирены в сумеречном проливе. Массивная, крепкая и совсем не женская фигура боевого мага страшила как и клубящийся вокруг брюнетки купол, в котором не просто защитное заклинание, а целая их сеть. Ректор не просто отменил запрет на использование магии в стенах Академии, он еще и обязательный курс по защитной магии для всех адептов назначил. Вот большая часть из нас теперь под личной защитой ходила. А вот так нельзя! Издевательски, причем своего издевательства каменный негодник на столбе у ворот даже не скрывал. Развела руками сторожевая горгули ректора. «Приказ сверху!» И нам, для понимания, указали когтистым ногтем на окна кабинета лорда Армейда, вид из которых как раз выходил на Академическую площадь и ворота за ней. В выходной день нас здесь столпилось много. У всех имелись планы. Кто-то уже назначил встречи, пара девочек стояла со списками покупок. Лично я намеревалась начать поиск ответов на волнующие меня вопросы. Для чего собиралась заглянуть в лавку, потом сходить к Экерту, несмотря на наши натянутые в последнее время отношения, потом побеседовать с ребятами, так или иначе связанными с Инфарнелем. И всех нас ждало неприятное, досадное, даже, сказать, возмущающее известие. Территорию Академии покидать запрещается. С чем связано? Все догадывались, потому что о событиях недельной давности мгновенно узнали тоже все, и объявление Ринара потом тоже вся Академия слушать пришла. Так что все понимали, но принимать отказывались. Что за дела? кричали некроманты со второго курса. Это нечестно! вторили им лекари. А заранее предупредить нельзя было? перекрикивая шум толпы, прокричал кто-то. Ага! усмехнулся каменный монстр, не покидая своего безопасного укрытия. В следующий раз к тебе лично придут и предупредят. А у меня вдруг мысль невольная мелькнула. Я же вчера, когда от Ренара уходила, открыто ему сказала, что пойду и лично все узнаю. О том, что Архимаг переживает обо мне, говорить нужды не было, как и о том, что методы его бывают весьма хм, оригинальными. Так какова вероятность того, что всю Академию сегодня оставили, собственно, в Академии именно из-за меня? Точнее, из-за моих слов и нежелание кое-кого идти на разговор». Почувствовав пристальный взгляд, я машинально повернула голову и увидела в стороне на каменном заборе еще одну горгулью. И вот этот, не занятый спорами и руганью с адептами, в открытую смотрел на меня, не боясь, что его за этим делом поймают. А даже если и поймают, что ему? Выглядело существо примечательно, скалилось. И девательски так, и насмешливо, в смысле, надо мной открыто потешалось, что лишь подтверждало построенное предположение. «Ну, Архимаг, других слов на него нет!» «Расходимся по комнатам!» <свющий> ]></св Старательно перекрикивала тем временем адепта в горгулья на воротах. «У вас сегодня в честь выходного дня три часа занятий по защитной магии!» «Э!» — пыл негодующих, мигом как-то поугас. «Какие три? Обычно же два!» Широкая, физически невозможно, широкая улыбка, продемонстрированные всем нам каменные острые клыки и... «Не благодарите!» После чего каменный монстр был вынужден спасаться бегством, то есть стремительным улетанием от летящих в него боевых снарядов. Но боевыми швыряли собственно, только боевики и некроманты. Остальные кидали кто что мог, начиная от парализующих и уменьшающих и заканчивая острыми побегами, ускоренно прорывающимися в землю в тех местах, где пролетела и куда направлялась горгулья. Потом все понуро разошлись, а сильнее прочих расстроенным природникам пришлось восстанавливать потревоженную ими почву под четким контролем магистра Тирши. У магов моего направления сила особенная. Мы ее не из себя берем, а окружающий мир задействуем. И подобные издевательства для Земли губительны. А для нас губительно злая магистр Тирши. Так что пришлось за собой убирать, побеги острые в цветущие кусты превращать и Землю энергией напитывать чтобы у нее и для других растений силы оставались. И вот только после этого я решительно, и решительности моей не могло убавить ничто, направилась в кабинет собственного ректора. В административное здание вошла уже как к себе домой, привычно миновала коридор, поднялась по лестнице на нужный этаж, приблизилась к знакомой двери и прямо так без стука завалилась внутрь. Кто бы мне сказал, какой непростительной ошибкой станет моя импульсивность? Лорд Армейд, как и ожидалось, действительно оказался у себя, в обществе странного, но хорошо мне известного мужчины. Черные волосы с обилием седых прядей по плечам, одновременно резкие и плавные хищные движения, когда мужчина стремительно обернулся ко мне на звук открываемой двери, полыхнувшие синие настолько, что казалось черной тьмой глаза. «Архимаг! Хорд! Еще один!» Кто бы мне еще месяц назад сказал...» что за всего две несчастные недели в своей жизни я повстречаю всех трех последних из существующих архимагов. Ни за что бы не поверила. Ой, да, решимость моя все же поубавилась. Да что там, она исчезла бесследно. Простите, я... Но было уже поздно. Ах ты посмотри!» Растянув губы в широкой, почему-то предвкушающей улыбке, Плавно поднялся тот, кого на континенте знали под именем Эйзер Агарон. — Нити защиты, вплетенные в саму ауру. — Как тонко и как искусно. — Шаг ко мне. — Со старанием. — Еще шаг. — сознанием. знанием. Маг оказался вплотную, несмотря на то, что расстояние между нами было большим. А сделал он всего два шага. — С любовью. — Аделия. Ренар запоздало вышел из-за стола и направился к нам, по пути объяснив «Лорд Агарун Некромант». «А Некромант звания Архимага — это сила! Действительно сила и умения, которых у рядового мага не сыщешь!» И на мужчину я взглянула с уважением, поняв, каким способом он наложенную на меня защиту увидел. Точнее, не то чтобы поняв, просто ясно стало одно — такой маг способен на что угодно заинтересовал и еще один момент. Ренар к нам направится направился, но не так, чтобы быстро. И это натолкнуло на еще одно понимание. Лорду Агарону он доверяет. Глядя на все то, что в нашей жизни творится, заслуживающий доверие человек, это не просто редкость, это диво дивное. Наслышан. Вежливо склоненная голова архнемага и его же широкая ладонь, протянутая в приглашающем жесте. Не смея отказывать, я вложила свою дрогнувшую ручку с замершим сердцем и перехватившим дыханием проследила за тем, как мужчина грациозно склоняется и оставляет поцелуй на тыльной стороне ладони, как растягиваются в лукавые усмешки его губы. — О, я о вас тоже! — выдавила неловко и совершенно неуместно. — Кто ж не знает Эйзера Агарона? Верно, тот же, кому незнакомые имена Ринара Армейда и Авгура Сидуса И таких людей на нашем континенте... Не знаю, есть ли такие вообще. Для меня большая честь познакомиться с вами», — добавила поспешно. «Не сомневаюсь». Улыбка некроманта тем временем становилась все шире и наглее, что ли. «С чего бы?» — промелькнуло в моей голове. Бросив взгляд на Ренара, я неожиданно получила ответ на свой вопрос. Это радовало, потому что в последнее время с ответами как-то очень напряженно. А тут вот с одного взгляда все стало ясно. Лорд Армейд не дошел до нас каких-то двух шагов и теперь стоял, прожигая взглядом дыру в спине старого товарища. Самое интересное, что этот самый товарищ взгляд явно ощущал, но никакого страха и беспокойства по данному поводу не выказывал. Напротив, ему происходящее, похоже, очень нравилось, потому что улыбаться он не прекращал ни на секунду. Чувствуя, как начинает потрескивать от напряжения воздух, я попыталась вежливо забрать собственную ладонь, которую архимаг так и не отпустил. На попытке все и закончилось. Пугающие длинные пальцы мужчины сжались, без слов давая понять, что нет, не отпустят меня. Природный маг занервничала. — Я э, позже загляну, — решила и еще раз дернула рукой. — Зачем? — Ты же уже пришла. Меня вновь не отпустили. У меня в этот момент в голове лихорадочно крутилось другое. Зачем вообще приходила? Я открыла рот, намереваясь выдать что-то определенно умное и освобождению способствующее, но попросту не успела издать из звука. Руки лишние. Тихо, а того как-то очень жутко прозвучал в кабинете голос Ринара. Но если кому жутко и было, то точно не Эйзеру. А что ж ты не подходишь? Откровенно потешаясь, коротко рассмеялся, он, продолжая делать ровным счетом ничего. То есть, оставаясь на месте, глядя на меня, удерживая мою ладонь стальной хватки и, да, улыбаясь. Кто-нибудь что-нибудь понимает? На фоне этой мысли откровенным издевательством прозвучал смиренный вздох Ренара. И его же устало. Я понял. Пальцы с моей руки тут же исчезли, что не могло не радовать. Сам Архимаг весело мне подмигнул, и перевел задорный взгляд на Ринара. Тот подошел, напрочь проигнорировал мой непонимающий взгляд, собственническим жестом обнял рукой за талию, рывком прижал к себе сильнее, с тем же непроницаемым видом проигнорировал взгляд уже укоризненный и буднично поинтересовался. — Ты что-то хотела, возмущенная моя? — Сейчас я была скорее удивленной и мало что понимающей. Но Ринар стоял так близко, прижимая меня к себе, и смотрел сильно сверху вниз, потому что рост у нас был далеко не одинаковый. Я ему до плеча едва доставала. И взгляд у Архимага был такой, ну, прям такой, словно он точно знал, по какому именно вопросу я пришла и что конкретно собираюсь ему сказать. Знал и так и дразнил. Ну же, давай, скажи. В общем и целом он делал все, чтобы вернуть меня в состояние возмущения. А учитывая все то, во что превратились наши с ним отношения, я не стала сопротивляться и отказывать себе в удовольствии поругаться». «Вот да, бывает такое. Молчите, сглаживаете, пытаетесь латать дыры, а всего-то и нужно поругаться». «Да, хотела», — подтвердила уверенно. И посмотрела на любимого с еще большим вызовом. Он хмыкнул, оценив, и безуспешно попытался сдержать улыбку. «Поделись». Вежливо склоненная голова. Несмотря на присутствие посторонних, я дернулась, силясь отвоевать свою законную свободу. Но, видимо, у архимагов у всех какой-то пунктик на этом деле был, потому что меня традиционно уже не отпускали. Ренар лишь улыбнулся. Снисходительно нежно так. Что ж, ладно. Постаравшись сделать вид, что поза и его близость меня не волнуют, вот вообще, я как можно более отстраненно озвучила терзающий вопрос. По какому поводу запрет на выход в город? Улыбка из снисходительной медленно трансформировалась в загадочную, умудрившись сохранить при этом всю нежность. У меня аж челюсти свело от злости. Молчит, ничего не говорит, так еще и довольный гад. Тут неожиданно в разговор включился и лорд Агарон. Что вы, Аделия, запамятовали? И главное, тоже весь такой загадочный и радостный стоит. Неспокойная нынче ситуация в окрестностях столицы. У мертвия подчиненные разгуливают, куда пожелают, заклинания полностью заряженные собой по карманам таскают, нападают на всех без разбора. Не веря ни единому слову, я продолжила требовательно смотреть на Ренара, потому что мы с ним оба знали, настоящая причина не в этом. И лорд Армейт поднял свободную руку, погладил широкой ладонью мою щеку, И с бесконечной лаской велел. — Иди к себе, Лия. Уверен, ты сможешь без приключений добраться до комнаты самостоятельно. Гад! Появилось практически неконтролируемое желание треснуть его полбу, чтобы улыбаться прекратил. Но желание повыть и побиться головой о стену как-то посильнее было. Потому что вот я так и знала же, так и знала, что запрет на выход из академии вовсе не с опасностью связан а с нашим вчерашним разговором. Вот и хорк меня дернул сказать, что я сама все ответы найду. Ренар не стал запрещать, не стал уговаривать, не стал говорить об опасности. Он поступил куда проще и надежнее. Попросту перекрыл мне выход за пределы Академии. А какие ответы я найду, сидя в заперти? Гад! Вот как есть гад! И умный же! У -у -у -у. Но все равно гад! Это нечестно, надулась я весьма искренне. Архимагу совестно не было. Мы же вчера это тоже выяснили. Совести у него нет и не было никогда. Тебя проводить? Сказанное с намеком на что-то большее, чем простая прогулка через замок до моей комнаты. Я бы даже сказала, угрожающе звучало. Я сощурилась, но что ответить не придумала. Слова нашлись у Ринара. Я не позволю тебе рисковать. Звучало до дрожи серьезно, твердо и непоколебимо. Не просто слова, факт. «Не позволят, и все тут!» «Ренар!» — усталость навалилась на плечи внезапно. Пауза, чтобы собраться с мыслями, короткий выдох и серьезная. «Я не фарфоровая статуэтка, чтобы так обо мне переживать. Я вполне могу сама за себя постоять, да и какие умертвия! Лес под наблюдением! В столице чрезвычайная ситуация, стражи на каждом углу!» «Самые страшные вещи обычно происходят на виду у всех!» Конкретно, никому не обращаясь, с намеком оборонил «Лорд Агарон». Армейд кивнул, соглашаясь только что прозвучавшим. Бережно развернул меня полностью к себе, нежно обнял ладонями мое лицо, проникновенно вгляделся в глаза. — Ты брава, ты не фарфоровая статуэтка, — сказал негромко, заставляя невольно затаить дыхание и прислушиваться к каждому слову. — Но ты самое ценное, что было в моей жизни, Аделия Эверт. Если мне придется запереть тебя в самом защищенном хранилище, лишь бы только ты осталась цела и невредима, я сделаю это. Но... Без но, любовь моя. Оборвал он мягко, но решительно. Без единого но. Мысль о том, что лучше послушаться и промолчать, мелькнула и исчезла. Ренар, я положила свои проигрывающие в размерах ручки поверх его ладоней, обнимающих мое лицо. Это чрезмерно. — Лея. Он тоже умел говорить подчеркнуто, спокойно и одновременно с нажимом. — Все, что касается твоей безопасности, я считаю недостаточным. — Абсурд какой-то. Я могу, но договорить мне не позволили. — Ты знаешь, кто твой враг, — мягко перебил любимый. — Это мой враг, а не твой, — выделила с намеком. То, как потемнели серо-зеленые глаза архимага, мне не понравилось совсем. Но тон остался тем же, когда он возразил. — Я официально забираю всех твоих врагов в себе. — Оригинально. И глаза, только что потемневшие, явно от недобрых эмоций, вдруг засверкали, так манящие и притягательно, завораживая, околдовывая, подталкиваясь согласиться абсолютно со всем, что говорил тринар На каком основании? Все же нашлись у меня силы слабо возмутиться. Внезапно поняла, что единственное, чего мне действительно хочется, прикоснуться губами к его губам и навечно раствориться в волшебном мерцании любимых глаз. Да чего же красиво! На правах твоего?» Самодовольная улыбка коснулась его губ. «Любимого мужчины». «Вот как?» Я удивилась, но не сильно, скорее для порядка просто. Приподняла брови, но дрогнувших уголков губ сдержать не смогла. «Истина так». Мягкий, теплый негромкий голос Ринара обволакивал, как пушистый плед, а сам Макс склонился ниже, а я даже не могла сказать, в какой именно момент началось его приближение. Но суть разговора мы оба потеряли, это точно. «Лорд Агарун!» — обронила я. «Ничего не увидит», — успокоил ректор перед тем, как накрыть мои губы поцелуем. «То удивительное чувство, когда пьяна без капли алкоголя. Ренар. С большим трудом я смогла оторваться от него через, кажется, целую вечность. О чем вы только что говорили? Мужчина, еще с большим трудом и неохотой, который даже и не пытался скрыть, позволил мне немного отодвинуться, но отойти совсем не разрешил. Эзер указал на мою ошибку, наложенной на тебя защите. В самом деле, для меня это казалось удивительным, но на фоне случившегося поцелуя ощущалось как-то сильно приглушенно. Руки сами поднялись и обняли Ринара. Он с радостью прижал сильнее. — И так хорошо, так спокойно, так... — Исправлю. С уверенностью, присущей только этому человеку, заверил лорд Армейд. И у меня же и сомнения в этом не было. — Не хочу никуда уходить, — сделала неожиданное даже для себя признание. И даже осмыслить собственные слова не успела, а Ринар уже с неприкрытой надеждой предложил. — Пообедаешь со мной. «Поговорим — Поговорим? — внесла свое предложение. Пауза, и затаивший дыхание в ожидании его ответа «Я», и словно мир замер. «Поговорим», — согласился Архимаг и негромко рассмеялся, когда я не сдержала облегченного выдоха. Несмотря на то, что вроде как договорились и замолчали, никто из нас не шелохнулся. Хотя лично мне следовало уже уходить, а Ринару возвращаться к разговору с Архимагом. Нас обоих ждали дела, но... Ну, ну, что такое дела, когда сердце хорошо быть здесь? — Нужно идти. Любимый озвучил мои собственные мысли с тем же нежеланием, какое чувствовала я. — Нужно, — подтвердила печально. И зарылась лицом в его грудь. Прижалась сильнее, что казалось уже просто невозможным. С шумом втянула воздух. Аромат горького кофе и орехов пьянил еще сильнее. И показалось, что я сама пропиталась им насквозь. Не скажу, что я была сильно против этого. Наоборот, ох лия! Слова потонули в грустном вздохе. «Знаю!» — оборвала я все дальнейшее приглушенным ответом. И как бы тяжело ни было, заставила себя опустить руки и отойти. Ренар не хотел отпускать. Я поняла это по его дрогнувшим ладоням, сжавшимся в одну полоску губам и взгляду, в котором такая бездна грусти была. «Увидимся в обед!» Моя улыбка вышла совершенно нерадостной. «Не знаю, как дождусь», — признался он серьезно. И смотрел, не отрываясь, пока я делала шаг назад, затем еще один, вместе с ним растворился скрывающий нас полог, И моему взгляду предстал как-то очень уж понимающий, ухмыляющийся гость нашего ректора. «Доброго дня!» «Вежливость наша все». «Было рад знакомству», — не стирая усмешки, шутливо поклонился мужчина в ответ. Бездна глаз архимага захлестнула, подобно неудержимому вихрю. Рывком вознесла куда-то под облака и согрела так, что стало трудно дышать. А я и не дышала, пока позорно сбегала в коридор. Себя, дыхание и мысли пыталась привести в порядок уже там, точно осознавая одно — я неконтролируемо влюблена.